Зачем человеку псевдоним? Слыхали ли вы о таких людях, как Самуэль Клеменс, Маргаретта Гертруда Зеле и Константин Алексеев? Сразу и не вспомнить, а я уверяю, вы их отлично знаете. Только не под фамилиями, которые я только что перечислила, а под псевдонимами. Итак, мной были названы соответственно. Американский писатель Марк Твен, подаривший едва ли не творев всего мира закадычных друзей, Тома Сойера и Гека Фина, самая известная шпионка времен Первой мировой войны Мата Хари и самый прославленный в мире театральный режиссер, создатель МХАТа Константин Станиславский. Псевдоним в переводе с греческого «вымышленное имя». «Известно именем, которым тебя нарекли родители, и фамилии, доставшиеся от предков, надо дорожить. Это самое ценное, что есть у человека». В одном индийском племени человек, берущий в долг, должен оставить в качестве залога не что-нибудь, а своё собственное имя. И пока он долг не вернёт, считается безымянным. Так кто себе придумывает псевдонимы и почему? Как правило, это писатели, актёры, политические деятели, журналисты, и делают они это не только из соображений извочности фамилии, но и порой по весьма объективным причинам. Вспомним гениального актёра Александра Стужова, блиставшего на сцене Малого театра в первой половине прошлого века. А Стужов это псевдоним. Но и подлинная фамилия артиста на первый взгляд вполне сценична. Пожаров, Александр Пожаров, звучит. Однако, когда молодой артист поступал в труппу, ему сказали: "Что это за фамилия для актёра? Начнёт публика вызывать Пожаров, Пожаров?" Кто-нибудь вообразит, что пожар сделался, и начнётся паника. Чтобы не было паники, артист выбрал себе псевдоним по контрасту и стал остужевым. Брали псевдонимы артисты дворянского происхождения, чтобы не позорить семью. Дело в том, что до революции актёрская профессия не считалась благородной, а огни рампы манили. Вот и стал артистом Хата Калужский, Лужским. а артист Мариинки Аболенский — Ленским. Вплоть до конца XIX века было распространено мнение, что женщины не способны к серьезному литературному труду. Как было бороться с мужским шовинизмом? Брать псевдонимы. К примеру, прелестная француженка Аврора Дюпен стала известна миру под псевдонимом Жорж Сант. Ее романом «Кансуэлла» зачитывались миллионы людей. И все они не сомневались, что Жорж Сант мужчина. Перед её талантом склонялись такие великие писатели Франции, как Маримея, Бальзак, Флобер, Дюма, отец и Дюма, сын. Когда Жорж Сант не стало, Виктор Гюго написал: "Оплакивая умершую, приветствую бессмертную". А не возьми, Аврора Дюпен псевданим, может, её судьба сложилась бы иначе. Псевданим оказывался просто необходимым, когда в одной семье рождалось сразу два таланта, выступавшие на одном поприще. Старшему доставалось прославлять родовую фамилию, а младшему приходилось брать псевдоним. Из двух гениальных актёров москвинех эту фамилию прославил старший Иван, а младшему Михаилу пришлось взять псевдоним Тарханов. Но оба они были гордостью Мхата. В первой половине 20 века публиковал он Варела на Москвина и Тарханова, не зная зачастую, что актёры родные братья. Далеко не все помнят, что Евгений Петров, тот самый, который в соавторстве с Ильёй Ильфом подарил нам Остапа Бендера, на самом деле Катаев. На его старший брат Валентин Катаев уже был известен в мире литературы, когда Евгений начал писать. Вот и пришлось отчество Петрович превратить в псевдоним Петров. Надо ли говорить, что добрых 3 десятка отечественных поп-звёзд работают сегодня под псевдонимами. Если вас интересует истинная фамилия вашего кумира, вы без труда узнаете её. Ну а я прощаюсь с вами под своим настоящим именем и фамилией Мария Аксёнова. Я с увлечением собирала информацию для этой книжки. Надеюсь заразить этим занятием кого-нибудь из тех, кто её прочёл. Ведь русский язык это пропасть, в которую можно падать всю жизнь. Или точнее, вершина, которой можно восходить бесконечно. Чем больше узнаёшь, тем больше вопросов возникает.